Глава 24. четвертая Даосларм Басадларм Адекора Халта был временно приостановлен. Якобы для перерыва на ужин, но также и потому, что арбитр Сарт явно хотела дать ему время успокоиться, прийти в себя и проконсультироваться с другими о том, как исправить нанесенный его вспышкой ярости ущерб. Когда Даосларм Басадларм возобновился, Адекор снова сидел на табурете. Он раздумывал о том, какой гений придумал, что обвиняемый должен сидеть на табурете, а обвинитель — ходить вокруг него кругами. «Возможно, Жасмель знает. В конце концов, она изучает историю, а эта традиция наверняка очень древняя. Балбай широким шагом вышла в центр зала. «Я хотела бы, чтобы мы прошли в павильон архива Алиби», — сказала она. Сарт взглянула на укрепленный на потолке хрономер, явно обеспокоенная тем, сколько времени это займет. «Вы уже показали, что архив алиби ученого Халта не может содержать ничего, имеющего отношение к исчезновению Понтера Боддета!» Она скривилась. «Я уверена», — сказала она, тоном, который подавлял желание возражать, «что и ученый Халт, и тот, кто будет говорить от его имени, «Согласятся с этим утверждением без посещения архива!» Балбай степенно кивнула. «Я согласна с вами, арбитр, но я хотела бы разблокировать куб памяти не ученого Халта, а Понтера Боддета. В нем также не может быть ничего о его исчезновении». Сарт явно была раздражена. «И по той же самой причине!» «Тысячи сожений скалы, блокирующие радиосигналы!» «Совершенно верно, арбитр!» — согласилась Балбай. «Однако я хотела бы просмотреть не момент исчезновения ученого Боддета. Я хочу показать вам эпизод, имевший место 254 месяца назад». «254 месяца!» — воскликнула арбитр. Как может произошедшее так давно иметь хоть какое-то отношение к данному разбирательству? Если вы мне позволите, сказала Балбай, я продемонстрирую вам эту связь. А декор в раздумье постукивал себя большим пальцем по надбровной дуге. Два с половиной гекта месяца назад, чуть больше девятнадцати лет, он уже был знаком с Понтером, а не оба со 145-го и поступили в Академию одновременно. Но что за событие тех давних времен могло... А Декор сам не заметил, как вскочил на ноги. «Достойный арбитр! Я возражаю!» Сарт посмотрела на него. «Возражаете?» — переспросила она, не ожидая услышать такое во время судебного разбирательства. «На каком основании? Балбай просит скрыть не ваш архив, «А Понтера Бодда-то? И поскольку он пропал, то правом просить об открытии его архива обладает табант его ближайших живых родственников, то есть Даклар Балбай». А Декор был зол на себя. Сарт могла бы отклонить запрос Балбай, если бы он держал свой рот на замке. Но теперь он возбудил в ней любопытство, и она захочет узнать, что же такое А Декору хотелось скрыть. «Очень хорошо!» — сказала Сарт, придя к решению. Она оглядела толпу зрителей. — Вы все останетесь здесь, пока я не решу, есть ли там что-то такое, что необходимо продемонстрировать публике. Она переместила свой взгляд. — Члены семьи ученого Боддыта, ученый Халт и тот, кто будет говорить от его имени — «Могут присоединиться к нам при условии, что никто из них не является эксгибиционистом?» Наконец ее взгляд уперся в Балбай. «Хорошо, Балбай, но в ваших интересах, чтобы дело того стоило!» Сарт, Балбай, Адекор, Жасмель и Мегамек, которую Жасмель держала за руку, по широкому выстланному мхом коридору прошли в павильон архива Алиби. Балбай не смогла удержаться от язвительного замечания в адрес декора. «Что, никто не согласился говорить от твоего имени, а?» Хотя бы в этот раз и декору хватило ума удержать язык за зубами. Не так много ныне живущих людей родилось до внедрения компаньонов. Немногочисленные представители 140-го поколения и еще меньшее число представителей 139-го, которые пока что не умерли Для всех остальных компаньон был частью их жизни практически с рождения, когда вживляется первый младенческий имплант До тысячемесячного юбилея начала эры Алиби оставалось совсем немного времени Весь мир готовился к празднествам Даже в одном только солдаке десятки тысяч людей успели родиться и умереть после вживления первого компаньона. Самый первый имплант был установлен в запястье его изобретателя Лонвиса Троба. Огромный павильон архива Алиби, расположенный рядом с созданием серого совета, был разделен на два крыла. Южное упиралось в древнее скальное обнажение. Расширение этого крыла было бы непростым делом и поэтому здесь хранили активные кубы-алиби, принадлежащие ныне живущим людям, число которых оставалось практически постоянным. Северное крыло, хотя в данный момент не превышавшее размером южное, могло достраиваться без ограничений, как того и требовалось. Когда кто-нибудь умирал, его куб-алиби отсоединяли от приемника и переносили сюда. «Интересно», — подумала Декор, — «в каком крыле сейчас находится куб Понтера?» В принципе, арбитру еще предстояло вынести решение о том, было ли убийство. Он очень надеялся, что Куб пока еще в крыле живых. Он опасался, что не сможет сохранять присутствие духа, если придется просматривать сцены из жизни Понтера на стороне мертвых. Раньше Адекору не доводилось бывать в архиве. В северном крыле, крыле мертвых, для каждого поколения имелось отдельное помещение с ведущим в него сводчатым проходом. Первое из них было крошечным, и в нем хранился единственный куб, принадлежащий Валдеру Шару, единственному в солдаке, представителю 131-го поколения, который еще был жив на момент внедрения компаньонов. Следующие постепенно становились больше, в них хранились кубы, рожденных в 132-м, 133-м, 134-м и 135-м поколениях, каждое на 10 лет младше, чем предыдущее. Начиная с 136-го поколения, все помещения были одинакового размера, хотя в отведенных для 144-го и более поздних пока находилось всего несколько кубов, почти все его представители были еще живы. В южном крыле было единственное помещение с 30 тысячами разъемов для подключения кубов памяти. Хотя поначалу в южном крыле царил порядок, и кубы были сгруппированы по поколениям, а внутри поколений пополам, к настоящему времени большая часть этого порядка оказалась утрачена. Дети рождались в упорядоченной предсказуемой манере, однако умирали люди без всякого порядка, и кубы последующих поколений подключались к освободившимся разъемам. Поэтому найти нужный куб среди более чем 25 тысяч населения Салдака Было бы невозможным без каталога. Арбитр Сарт предстала перед хранителем алиби грузной женщиной 143-го поколения. «Здравый день, арбитр!» — сказала она, сидя на седло кресле за столом причудливо выгнутой формы, напоминающей почку. «Здравый день!» — ответила Сарт. «Я хочу получить доступ к архиву алиби Понтера Боддета. Физика 145-го поколения!» Женщина кивнула и заговорила, обращаясь к компьютеру. На квадратном экране появилась серия цифр. «Следуйте за мной!» Для своих размеров двигалась она на удивление проворно. Хранитель алиби провела их через череду коридоров, стены которых были испещрены рядами ниш, содержащими кубы памяти, блоки реструктурированного гранита размером с человеческую голову. «Вот он!» — сказала женщина. «Разъем номер 16321. Понтер Боддет». Арбитр кивнула, потом повернула свое морщинистое запястье так, чтобы ее компаньон был направлен на горящий синий глаз алиби Куба. «Я, Камел Сарт, арбитр, сим приказываю разблокировать хранилище алиби номер 16321 для справедливого и обоснованного судебного разбирательства». «Дата? Время?» Глазок на алиби Куби из синего стал желтым. Арбитр отошла в сторону, и архивист предъявила свой компаньон. «Я, Мабла Дабдалб, хранитель алиби, всем подтверждаю разблокирование хранилища алиби номер 16321 для справедливого и обоснованного судебного разбирательства. Дата? Время?» Глазок стал красным, и прозвучал звуковой сигнал. — Готово, арбитр. Вы можете воспользоваться проектором в двенадцатой комнате. — Спасибо, — сказала Сарт, и все вернулись обратно к входу. Дабдал указала проекционную комнату, которую зарезервировала для них, и Сарт, Балбай, Адекор, Жасмель и Мегамек вошли в нее. Комната была большая и квадратная, вдоль одной из стен находился ряд седло-кресел. Все, кроме Балбаю, селись, она же подошла к вмонтированной в стену консоли управления. Архивы Алиби можно было просматривать только внутри этого павильона. Чтобы защитить их от несанкционированного доступа, здания архивов были полностью изолированы от планетарной информационной сети и не имели внешних линий связи. Хотя необходимость лично являться сюда для просмотра записей часто создавала неудобства, изоляция считалась необходимой и полезной мерой. Балбай глядела сидящих перед ней людей. «Ну, хорошо. Я собираюсь обратиться к событиям 146-128-11». Адекур обреченно кивнул. Он не был уверен, что то был именно одиннадцатый день, но 128-я луна со дня рождения 146-го поколения звучала правдоподобно. В комнате потемнело и перед ними появилась почти невидимая сфера, напоминающая мыльный пузырь. Балбай, похоже, считала, что стандартный размер не способен передать драматизм демонстрируемых событий. А декор услышал щелканье управляющих штырьков, и сфера начала увеличиваться, пока не достигла сожжения в диаметре. Потом она снова повозилась с консолью, и внутри сферы появились три меньшие, окрашенные в немного различающиеся цвета, Потом в этих сферах также появилось по три, и в них тоже, снова и снова, словно на ускоренные видеосъемки клеточного метоза. По мере того, как сферы постепенно становились все меньше и меньше, они раскрашивались во все большее и большее количество цветов, и, наконец, когда процесс завершился, сферу заполнило изображение молодого человека в камере размышлений научной академии, помещении с повышенным давлением. Он выглядел словно статуя, слепленная из мелких бусинок. Адекор кивнул. Запись была сделана довольно давно, до появления современных технологий высокой четкости. Но смотреть вполне можно. Балбай снова что-то сделала с консолью, и пузырь повернулся так, чтобы всем стало видно лицо изображенного на голограмме человека. Адекор уже и забыл, как выглядел молодой Понтер. Он взглянул на сидящую рядом Жасмель. Она смотрела как зачарованная. Она наверняка понимала, что здесь отцу столько же лет, сколько ей сейчас. Когда делалась эта запись, Класт уже была беременна ею. «Это, конечно же, Понтер Боддет», сказала Балбай. «Здесь ему вдвое меньше, чем сейчас. Чем было бы сейчас, будь он жив?» Она торопливо продолжила, пока арбитр не сделала ей замечания. «Итак, я включаю ускоренное воспроизведение». Изображение Понтера пошло, село, встало, послонялось по комнате, сверилось с планшетом, потерлось о чесательный столб, двигаясь при этом неестественно быстро. А потом дверь комнаты открылась. Повышенное давление не давало проникать в комнату феромонам других людей, которые отвлекали от учебы. И в нее вошел Адекор Халт. «Стоп!» — произнесла арбитр. Балбай остановила изображение. — Ученый Халт, вы подтверждаете, что это в самом деле вы? Адекор на мгновение похолодел, увидев свое лицо. Он и забыл, что как раз тогда начал было брить бороду. Ах, если бы то было единственным безумством юности, что зафиксировал этот куб. — Да, арбитр, — тихо сказал Адекор, — это я. — Все в порядке, — кивнула Сарт. — Продолжайте. Изображение в пузыре снова задвигалось в ускоренном темпе, а декор перемещался по комнате, как и Понтер, хотя изображение Понтера всегда оставалось в центре сферы, а перемещалось его окружение. А декор и Понтер, по-видимому, дружески беседовали. Потом беседа приняла менее дружеский характер. Балбай переключила воспроизведение на нормальную скорость. К этому моменту Понтер и Адекор жарко спорили, и потом... Потом... А Декору хотелось закрыть глаза. Он и так отлично помнил эту сцену. Но он никогда не смотрел на нее снаружи, никогда не видел, какое у него было при этом лицо. Так что он смотрел. Смотрел, как он сжимает пальцы, как отводит руку назад, как вздувается бицепс, как рука летит вперед. Как именно в этот момент Понтер приподнимает голову, как его кулак встречается с челюстью Понтера, как челюсть ломается наискось, как Понтер отбрасывает назад, изо рта хлещет кровь, как Понтер выплевывает зубы. Балбай снова остановила картинку. Да, на лице молодого Адекора теперь застыло выражение шока и раскаяния, Да, он нагнулся, чтобы помочь Понтеру. Да, он явно сожалел о том, что сделал, потому как он, конечно же, был... Был на волосок от того, чтобы убить Понтера Боддата, со всей силы ударив его кулаком в лицо. Мегамек плакала. Жасмель ерзала на своем кресле, отодвигаясь от декора. Арбитр Сарт в изумлении медленно раскачивала головой. Обалбай Балбай просто стояла, скрестив руки на груди. — Ну так что, адекор, декор? — сказала она. — Мне проиграть всю сцену снова, на этот раз со звуком? Или вы сэкономите нам время и сами расскажете, о чем у вас понтером вышел спор? А мутила. — Это несправедливо, — тихо произнес он. Несправедливо. Я прошел курс лечения по контролю над гневом корректировку уровня нейротрансмиттеров. Мой скульптор личности это подтвердит. Я в жизни никого не ударил ни до, ни после этого случая. — Вы не ответили на мой вопрос, — сказала Балбай. — О чем вы ругались с Понтером? Адекор молчал, сокрушенно качая головой. — Ученый Халт! — требовательно напомнила о себе арбитр. — Это была ерунда. — проговорила Декор, глядя в устланный мхом пол. Это... Он сделал глубокий вдох, потом медленно выдохнул. Это была философская идея, связанная с квантовой физикой. Существует много интерпретаций квантовых явлений, но Понтер был сторонником модели, об ошибочности которой был прекрасно осведомлен. Я... я знал, что он просто дразнит меня. Но... но вы не выдержали. — сказала Балбай. — И простая научная... — Научная? Дискуссия вышла из-под контроля, и вы вспылили настолько, что это стоило бы Понтеру жизни, ударивая его на два пальца выше. — Это несправедливо, — повторила Декор, теперь глядя на арбитра. Понтер меня простил. Он не выдвинул обвинение. Если нет обвинения со стороны жертвы, то по определению нет и преступления. Его голос стал почти умоляющим. «Это... закон. Сегодня утром в зале совета мы имели возможность наблюдать, насколько успешно Адекор Халт контролирует свой гнев», — сказала Балбай. «А теперь вы увидели, что однажды он уже пытался убить Понтера Боддета. В тот раз у него не получилось». Но, по моему мнению, у нас достаточно оснований полагать, что новая попытка, совершенная в лаборатории квантовых вычислений глубоко под землей, была успешнее». Балбай замолчала и взглянула на Сарт. «Я думаю», — закончила она довольным голосом, «что установленных фактов достаточно для передачи дела в полный трибунал».